Едва забрежил рассвет, грубый толчок прервал сон Арчи. «Жри скорее, скоро выходим!» — громила сунул возницы мешок. Холодный кусок вчерашней канины и краюха черстого хлеба составили завтрак. Челюсть болела и еле ворочалась. Но голод не тетка, да и помирать на сытой жилу оно поприятнее. Превозмогая боль, Арчи впился зубами в вареное мясо. Надежды на недальновидность лесной братвы растаяли с утренним туманом. Бандиты, приставив двух в непосредственно карче, двигались всей группой в небольшом удалении. А на ночлег планировалось вернуться в логово. Возница, хоть ему и подобрали наряд из гардероба лесных грабителей, выглядел не лучшим образом. Опухшее от побоев лицо, разодранное шипами ежевики, имело фиолетово-зеленый в красную крапинку оттенок, что отнюдь не добавляло доверия, скорее даже наоборот. Но на кону стояла жизнь. Причем его собственное, и отступать Арчи было некуда. Бизон с головорезами еще раз проходил детали плана. Что-что, а в смекалке и интеллекте главарю отказать было нельзя. Предусмотрительность, с которой он планировал визит в город, была выше всяких похвал, что удручало Арчи еще больше. Корявы и Громила шли с кучером, не спуская с него глаз. Остальные рассеялись по округе, следуя за тройкой, не привлекая внимания. Корявый вывел группу узкими закоулками прямиком к дворцу князя Сигизмунда и Волойского. Высокий, в два роста каменный забор надежно укрывал периметр усадьбы от ненужных глаз. До главных ворот оставалось рукой подать, когда Корявый остановился, осматриваясь по сторонам. — Сейчас и давай быстрее, на нас так уже косо жандармы смотрят. Загремим под фанфары по пустяку. — Шевелись, я сказал! Корявый с опаской озирался по сторонам, громила рылся в карманах, вспоминая, куда засунул заветный кошель. — Вот ты дурня, шметок! Ты чего, кошель потерял? — прошипел бывший карманник. — Уймись, корявый, найду сейчас. — Не будь ты братаном Бизона, Гаврила, уже б давно в канаве валялся с распоротым брюхом! — прошептал бандит, нащупывая под плащом рукоять кинжала. Но громила извлек кошель и сунул его в руки кучера. — Твой выход, малыш! — бывший карманник грубо толкнул Арчи в сторону ворот усадьбы. Возница упал, выронив кошель из рук, шитый золотом герб сверкнул на солнце. Несколько прохожих в странных серых плащах остановились, а жандарм, обнажив меч, двинулся к курьеру. «Плохо дело, нас засекли!» — Гаврила едва не сорвался на утек, но острие приставленного кинжала остудило его порыв. «Спокойно, бугай, на нас ничего нет, а этого мы всегда достанем!» — Корявый мотнул головой в сторону Возницы. Арчи поднялся на ноги, пряча кошель в карман. Это был шанс свинтить от своры оголтелых головорезов. Юноша выпрямился, высматривая маршрут для побега. Жандарм приближался широкими шагами, это должно будет отвлечь людей Бизона. Юноша набрал воздуха в грудь, готовясь к рывку. Но жандарм так и не добрался до бандитов, не успев подойти. Он обмяк и рухнул на мостовую. Стрела, пробив кольчугу, глубоко вонзилась в тело патрульного. Гаврила громко мотюкнулся, а Арчи рванул в сторону рынка. Корявый ломанулся обратно в проулок, из которого они не так давно вынырнули на рыночную площадь. Арбалетный болт пробил шею старого карманника у основания черепа. Корявый мешком рухнул на мостовую. Люди в серых плащах, откинув разряженные арбалеты, поднимали следующие. Солнечный зайчик сверкнул на смертоносном жале болта. Возница нырнул за прилавок. Арбалетные стрелы впились в дерево перед носом арчи, расчленив по дороге баранью тушу и продолжая дрожать в негодовании от своей неудачи. Кучер рванул дальше. Звон тетивы раздался еще раз. Стрела, пробив стеллаж с кувшинами и глиняными тарелками, усыпала Арчи керамическими осколками снова рывок, и почти у самой подворотни третий мужчина в сером плаще поднял свой самострел навстречу кучеру. Где-то завижала торговка, на какое-то мгновение приковав к себе внимание убийцы. Этого хватило. Спусковой механизм отпустил смерть на поиски цели. Но то ли Арчи замедлился, отвлекаясь на истошный крик. То ли дрогнула рука ассасина, как бы то ни было, выпущенный в упор болт лишь оцарапал шею юноши. Гаврила вытащил из сапога нож и силой швырнул его в одного из нападающих. Клинок, звякнув о на грудника, упал на мостовую. Тетива, звонко взвизгнув, отправила болт в цель. Громила качнулся, медленно оседая на мостовую. Юноша бежал со всех ног, продолжая петлять между торговыми прилавками и рядами. Второй ассасин поднимал арбалет. ловя момент для выстрела, но выпустить стрелу он не успел. Подоспевший лесной брат, сбив самострел, уже наносил бесчисленные удары кинжалом в шею охотника за головами. Серый плащ, хрипя, рухнул на мостовую, заливая камни ярко-алой кровью. Глухо щелкнули плечи арбалета, и еще один лесной брат упал замертво. Но на убийцу уже летело семеро оставшихся в живых членов братства. Перепуганные торговки подняли истошный визг. породивший панику и суматоху по всему рынку. Арчи, пересеча торговую площадь, нырнул в первый же проулок. Уйдя с линии прямого прицеливания, он остановился. Кислорода не хватало. Он хватал воздух, как рыба, вытащенная из воды. Сердце бешено стучало, вырываясь из груди. Неприятный жар стиснул грудь. Возница облокотился о деревянную калитку, стараясь отдышаться. Ворота скрипнули, и сильная рука втащила падающего Арчи вовнутрь. Дубовая дверь захлопнулась под лязг стали и шум борьбы, раздающийся с площади. Крики перепуганных торгашей и коммерсантов заглушили выстрелы. Возница вскочил на ноги, поднимая руки в стойку, сжимая в кулаке заветный трофей. Но незнакомец, приложив палец к губам, прошептал. — Сударь, я друг, следуйте за мной! — и нырнул в подпол полуразвалившейся хижины. Арчи, сунув кошель за пазуху, последовал за незнакомцем. оставляя за спиной лесную братву и странных убийц в серых плащах. Через дыру в подвале незнакомец протиснулся в городской коллектор, засветив заранее приготовленный факел. Он, умело маневрируя, бежал по стокам канализации. Арчи изо всех сил старался не отставать. Но жижа на полу и ужасный смрад не давали ему разогнаться по-настоящему. Липкая зеленая слизь покрывала камень коллектора, делая его скользким, как лед на реке. Где-то позади раздавались звуки погони и мерцали блики факелов. Сделав несколько поворотов, мужчины вышли к большому отстойнику. Талая вода вперемешку с нечистотами наполнила этот каменный резервуар почти до краев. Погасив в воде факел, незнакомец аккуратно поставил его в помятое жестяное ведро, стоящее в углу. Недолго думая, прыгнул в отстойник и укрылся за нависшим над мутной водой парапетом. Возница нырнул за ним. Нечистоты накрыли его с головой, тошнота подкатила к горлу, в истерзанное тело вернулась боль. Арчер рванул обратно, сильная рука спасителя удержала его под парапетом. Яркий свет нескольких факелов наполнил свод отстойного резервуара. «Чисто — Чисто! — погремел грубый голос. — Вроде тут булькнуло. Это же отстойник, тут всегда булькает. Пошли, а то жуть как воняет, да и говорят, тут водяные водятся. Упоминание о чудовищах заставило поисковой отряд убраться от греха подальше. Как только шаги стражи затихли, незнакомец вынырнул из резервуара. Подобрав в углу факел, он стряхнул с него остатки воды. Стальное огнево ударило по кремню, высекая сноп искр. Пропитанная маслом ткань факела вспыхнула ярким пламенем. План побега был тщательно продуман и подготовлен им заранее. Следовательно, он кого-то ждал. Пассажира? Точно. Незнакомец должен был встретить не Арчи, а его пассажира. Кошелек, скорее всего, был чем-то более важным, чем просто дорогая вещица. Вот только насколько важным. Если из-за него убийцы в плащах устроили бойню прямо на рынке, стреляя во всех без разбору и сортировки, в том числе и в городскую жандармерию. Мысли беленным роем метались в уставшем мозгу юноши. Проводник остановился, сунул факел в держатель у стены и обнажил тесак с широким лезвием. Арчи напрягся, но незнакомец откупорил большой заплесневелый бочонок и бросил его вознице. «Времени мало, переодевайтесь!» Отвернувшись от Арчи, начал открывать еще один бочонок. «Он не знает, кто пассажир. Кошелек — своеобразный знак. Пароль!» — констатировал возница. «Искренне прошу простить меня за эти обноски. Через час для нас заказана купель в бане у Анана. Там мы сможем перекусить и отмыться». Туда же сеньор Селести любезно согласился прислать свою последнюю коллекцию одежды. — Я поручик лейб-гвардии первого родагарского гренадерского полка, Скоромуш-Нушницкий. К вашим услугам. Арчибальд, — начал юноша, хаотично ища подходящие слова для более полного представления самого себя. Но присвоенный титул или дальние владения могли выдать ложь сразу, а представляться смердом ему не хотелось. Пауза затянулась. Арчи решил заполнить ее, освободившись от промокшей одежды. Но, снимая рубаху, он дернул припекшуюся кровь с многочисленных порезов и застонал. Дикая боль пронзила спину и исковерканный бок. Свежая кровь проступила крупными рубиновыми каплями. В оранжевом свете факела кровавое месиво на спине кучера выглядело еще ужасней. «Боги, вы ранены?» «Мелочи! Мог и шею свернуть!» Лошадь вздыбилась на полном ходу. Считайте, я еще очень легко отделался. Зачем было так торопиться? Встреча с поверенным королевы только сегодня. Посланник будет ждать нас в полночь в трактире три чарки. Ой, я понимаю, вы торопились успеть, но дело архиважное. Необходимо соблюдать величайшую осторожность. Тем более, когда в ваших руках судьба королевства. Тон Карамуша начинал раздражать. Мы уходили от погони, на повозку напали. Магрийские убийцы? К счастью, нет, лесные разбойники. В Эмерейском лесу их же всех перебили. Недоумение поручика было не скрыть. Матерая банда около дюжины головорезов. Я выжил только благодаря их алчности. Они смели требовать выкуп? Смели. Выкуп — не самое сильное унижение, которое может выпасть на долю человека. Но серые плащи спутали планы разбойников. Магрийские ассасины, дети порабощенных народов, не знающие ни страха, ни жалости. Взращенные в ненависти и страхи, умеющие только убивать, не знающие ни сочувствия, ни сострадания, все земли, покоренные Альбионом их охотничьи угодья, боль и обида звенела в голосе Нушницкого, не сглупи Авакин у горы осинуш все могло быть по-другому. Не будь той безумной атаки, трон до сих пор принадлежал бы династии Барахлюшей, но атака захлебнулась в картечном вихре. Пушкари-островитян в упор расстреляли лучших сынов родагара, устремившихся за ослепленным величием королем. Шрапнель Альбиона пробила гигантскую брешь в геральдике нашей страны. Сколько сильных, молодых и очень талантливых людей сложило головы в уплату за глупость и близорукость ослепленного тщеславием императора. Потом проклятые островитяне силком женили нашу Аналайну, вдовствующую королеву на этом алкаше Епифании. Безродная скотина, тварь! разбазаривающая земли предков, марионетка, готовая лезать задницу своим островным хозяевам. Фактически, Радогаром правит Елизарий, временный поверенный магрицев на материке, а мы вынуждены жить, даже не жить, существовать, как халдеи, присмыкаясь перед врагами и их прихлебателями. Кошель я видел, а что с брошью? Сердце Арчи застучало сильнее, обогащая кровь кислородом. Мозг лихорадочно работал, перелистывая в памяти события прошлой ночи. Значит, была еще и брошь. Пассажира шмонал седой, вот почему он решил зажать кошель и поплатился за это. А труп Седова обыскивал корявый, старый столичный щипач, ловкий, но недальновидный. Вряд ли он станет прятать дорогую вещь где-то далеко. Значит, брошь была у него в момент смерти, почти наверняка. И вслух добавил: у лесных грабителей нет ничего святого, господин скоромуш. Все пропало, королева в беде. А куда свозят трупы? после боя не на рынке, вряд ли их захоронят до заката. Конечно, нет, скорее всего, свезут в погреб монастыря святой Каталины. Возможно, не все еще потеряно. Говорите, если есть хоть малейший шанс вытащить королеву из беды, я в деле. Она в беде? Вы не в курсе? Как благородно предложить помощь даме, не вникая в подробности, но позвольте вам поведать хоть часть этой истории, потому как опасность нашего мероприятия не исключает моей гибели, то завершить начатое надо будет вам. Мужчина щелкнул затвором пистолета и, сунув его за пасуху, продолжил. Дело в том, что королева готовит восстание и собирает под свое крыло войска с целью вернуть трон. Брошь была авансом на покупку редриданских кольчужных камзолов для ополчения, но, как бы то ни было, Елизарий, цепной страж магрийцев, проведал о пропаже драгоценности. Офицер поправил перевязь, пытаясь совладать с бушующими в душе эмоциями. «Казна пуста!» а Епифаний алчен и падок до роскоши. Вот марийцы и организовали приезд представителей Эмира Кашмира, Абикахура. Эмир славится на весь мир своей маниакальной тягой к драгоценностям. Он пообещал Епифанию огромный кредит в залог этой брошки. Елизарий организовывает бал, на котором и должна будет произойти сделка. Щелкнул затвор еще одного пистолета, и он также последовал в кобуру на широкой коренной перевязи. Кожа была добротная, пряжка перевязи крупная. но весьма искусно покрытая гравировкой отливала серебром. И если этого не произойдет, королеву обвинят в измене, и ее ждет анафема и опала, а Радагар навсегда останется сувереном магрийцев. Уже сейчас на нас смотрят, как на людей второго сорта. От ерма рабства нас отделяет лишь имя королевы, ее честь. Запятная не ее, и нас всех ждет вымирания. Скоромуж извлек из тропичной обмотки полноразмерный клинок восточного образца с лунообразным изгибом лезвия. и пару раз рубанул воздух, оценивая качество клинка. Улыбка осветила лицо поручика. Но лишь на мгновение, прежде чем лютая ненависть, к захватчикам вновь овладела солдатом. Уже родилось поколение, не свободы, живущие под давлеющей пятой Магрийской республики. Наши храмы разрушены, мораль растоптана, все, что делало нас нами, попрано и уничтожено. Если не подняться сейчас, то нас ждет участь всех покоренных народов. Ассимиляция, деградация и рабский труд во благо Великой Республики и Совета Старейшин. Боярин протянул Арчи перевесть широким абордажным ятаганом и двумя пищалями. Пистоли заряжены картечью, в ближнем бою вещь незаменимая. Арчи коснулся Эфеса боевого клинка. Сколько раз, играя с соседскими пацанами, они воображали себя искателями приключений, смелыми борцами с несправедливостью. Адреналин, попавший в молодую и горячую кровь, Глушил голос разума, призывавшего вернуться к размеренности и обыденности жизни простого кучера. Ведь стоимости кошеля с лихвой хватало не только закрыть кредит у ростовщика, но и на новую двуколку с хорошим породистым рысаком. Рукоять удобно легла в ладонь. Юноша потянул клинок из ножен. Лезвие с легким скрежетом поползло из ножен. Нет ни одного настоящего мужчины на земле, свободного от оружейных чар. Форма лезвия была идеальной. Слегка вогнутый вовнутрь, с толстым обухом и смещенным от рукояти центром тяжести, Ятаган вселял силу и уверенность. Первый раз в жизни Арчибальд понял, что может совершить в жизни что-то стоящее. Не просто срубить бабла на безбедную старость, стать кем-то большим. Клинок вернулся в ножны. — Я не могу, да и не хочу лгать вам, сударь. Вы и так чересчур добры ко мне. Я не тот, за кого вы меня приняли. — Это не важно, Совсем не имеет значения, кто вы. Важно то, что сейчас судьба королевы и Родагара верена богами в ваши руки. Мне не справиться в одиночку. Небеса послали вас в помощь. Это все нелепая случайность. Случайности не случайны. Вы со мной? Посмеете ли вы встать в полный рост перед врагами и обнажить меч во славу своей родины? Дверянин впился глазами в душу извозчика. Так вы со мной? Я не воин. Убивать дело нехитрое. Острым концом клинка пронзайте противника. Патриотизм и рвение поручика завораживали. В тон эмоциям, кипящим в душе молодого дворянина, где-то далеко внутри родилась первая строка, первая робкая, но настырная и звонкая. За ней еще одна. Песнь заоблачной музы эхом отражалась в сердце возницы. Музыка богини звучала все громче, и слова слышались все отчетливее. Арчибальд не смог противостоять. Его голосу гулка вторила эхо. И свет померк, надежда сникла, То алчности явилась миру тень. Все оценив и ярлыки наклеев, Мораль перекроила на свой лад. Теперь не смейте без монеты Ни руку протянуть, ни помощь оказать. И люди тупо следуют завету, Забыв о чести и любви. Теперь все всемерию деньгами, И дружбы узы, и сердец союз. Куда ни глянь, кругом одни расчеты. И смотрят на тебя с укором, Как посмел ты за спасибо помогать?» Дворянина дернула словно от удара шаровой молнии. Он обернулся. За это можно навсегда сгинуть в катакомбах каменоломен республики. Мечников среди нас много, но нашему народу не хватает певца, способного пробудить голос крови могучих прадедов. Кто бы вы ни были, и я счастлив, что судьба свела нас. Откупорив еще один бочонок, Скоромуж извлек на свет два длиннющих балахона. Собранных из невесть каких лоскутов и латанных-перелатанных безумным количеством заплаток. Вонь отобьет излишнее любопытство жандармов, а балахоны скроют наши лица. В монастыре Каталины часто подают нищим и бездомным. Мы сможем беспрепятственно попасть вовнутрь, но надо торопиться. Гробовщики оберут трупы перед захоронением. Вы сможете опознать корявого? Лысый старикан с покалеченными пальцами правой рукой и арбалетной стрелой в шее, у самой башки. Тогда за дело.